Глава восьмая После ухода стражника прошло несколько минут, прежде чем двери кабинета без стука вновь открылись и вошли двое парней. Первый, светловолосый, с луком за спиной, оказался очень симпатичным. Глядя на него, невольно хотелось приветливо улыбнуться. Сопровождавший его брюнет, с висящим у бедра мечом такого желания не вызывал, хотя тоже имел приятную внешность. А за широкими плечами представителей сильной половины человечества я заметила темноволосую девушку с миловидными чертами лица. Правда, едва наши с ней взгляды пересеклись, я ощутила знакомое чувство дискомфорта. Подобное уже случалось при первой встрече с Леной. Поэтому теперь я с уверенностью могла утверждать – это особо светлый маг. Девушка на меня посмотрела с подозрением. Впрочем, это было взаимно. Когда за и закрылась дверь – Линеллер на правах хозяина без лишних церемоний представил. Алексис, Виан, Эва. Потом кивком указал на нас и добавил. Арданеллер и Инга. Всем привет. Широко улыбнулся Алексис. Орданеллер ответил ему таким взглядом, что я даже без пояснений поняла. Вот этот блондинчик, эльф и есть. Какого демона ты так долго до нас добирался, Алекс? Холодно спросил Линеллер. «Да пешком идти пришлось». Тот слегка поморщился. «На полдороге у нашей летающей Таратайки аккумулятор сел. Или как там он здесь называется? Кристаллический накопитель магической энергии. Проворчал темноволосый Виан. И ни хрена бы он не сел, если б ты его руками не лапал. Он бы и не лапал, если бы ты не вздумал устраивать экскурс в устройство транспортных средств». Ядовито отметила Эва и передразнила. «Ой, Алекс, ваши технологии – это куча глупых ненужных железок. В магии все намного проще. Смотри, Алекс». «Вот именно», – огрызнулся Виан. Я четко ему сказал «смотри, смотри, а не тыкай своими эльфийскими пальцами». «А то ты Алекса не знаешь». «А, да хватит вам», – оборвал перепалку Алекс и посмотрел на меня. «Значит, ты, Инга, это тебе помощь нужна». Парень был обаятельным и добродушным. Так что симпатии к Алексу я прониклась сразу. О том, что он вор, я старалась не думать. В конце концов, не зря ведь его богиня выбрала. И вообще, Алекс, эльф. Да, я кивнула и, не выдержав, уточнила. Слушай, а ты реально настоящий эльф? Типа Леголаса из Толкиена? Ого! Так ты что, попаданка, что ли? Удивился он и широко улыбнулся. Да, я кивнула. А тебе, Шер, что, не сказала? Не. Алекс качнул головой. Она вообще мало что говорила М -м да. Он хмыкнул и предпочел переменить тему. В общем, к леголасу отношения не имею совершенно точно. Я вообще всю жизнь себя человеком считал, только недавно о своем происхождении узнал, когда сюда попал. Потом расскажу как-нибудь: Обхохочешься. Давай лучше говори, чего там нужно сделать-то, Алекс. «Тебе Ашарис и это не объяснила?» – нахмурился Линнеллер. «Только в общих чертах упомянула, что украсть что-то нужно по-быстрому. Не очень сложное. Мы с принцем быстро переглянулись. Кажется, сейчас будут проблемы». Алекс тоже был не дурак и разом помрачнел. Так, протянул он. «Дайте догадаюсь. Не очень сложное в переводе с языка шер...» Это явно что-то под серьезной охраной и очень важное. Более чем. Сухо подтвердил Орданеллер. И судя по тому, что Инго из моего мира, шманать нужно не здесь паршивенькие магические кладовые, а там. Здание с кучей электроники. Верно. Кивнул Линнеллер. Что? Нужно достать артефакт с моего места работы. Тихо сказала я. Точнее, из хранилища. У меня доступа туда нет. И где ты работала? В музее. В каком музее? Лицо Алекса вытянулось. Погоди, серьезно? Музей? Тот самый? Опять? Шер! Та появилась сразу же самым покаянным видом, и первым, что сорвалось с ее губ, было. Ну, а, -а, -а алекс Я туда опять не полезу! категорично рыкнул блондин. «Хоть режь!» «Ну, тебе же все там знакомо!» Заныла богиня в своих лучших традициях. «Знакомо? Шер, я там засвечен, как рождественская елка! Я дважды влипал в том чертовом музее хуже некуда! А на третий раз повезет! Ваш христианский бог, говорят, троицу любит!» «Да ты издеваешься!» «Ну, Алекс!» «Пусть вон твои терминаторы туда пойдут и все разрушат!» Он невежливо ткнул пальцем в Линнеллера. «И достанут твой артефакт!» «Музей? Разрушить?» От такого кощунственного предложения во мне мигом вспыхнула жажда убийства. Впрочем, идею не поддержала и сама Шер. «Это бессмысленно. Артефакт уже активен», – принялась объяснять она. «Если рядом появится чужой маг, он просто станет невидимым. Так что достать его можешь только ты или Инга, Алекс» ты же не пошлешь, бедную, слабую девушку грабить музей. – Да я бы всех вас… – послал, – пробормотал тот, потом посмотрел на несчастно хлопающую глазками Шер, перевел взгляд на меня и тяжело вздохнул. – Ладно… – Говорите, что конкретно нужно. Счастливо взвизгнув, Ашарис повисла у него на шее и крепко поцеловала. В следующие полчаса меня буквально пытали расспросами как выглядит артефакт, где конкретно он может располагаться, что я знаю об охране. Для наглядности Алекс даже по памяти подробный план хранилища начертил. Увы, не помогло. Более-менее внятно я могла ответить лишь на первые из вопросов, потому что в хранилище бывало очень редко, и куда конкретно могли поместить кольцо – не знала. А уж об особенностях охраны и вовсе понятия не имела. Слышала лишь, что ее значительно усилили после недавнего ограбления. И только. После первых же слов о том, что искать будем артефакт озорвила, Алекса аж перекосила. А услышав об изменениях в защитных системах музея, он окончательно утратил всю свою жизнерадостность и подвел итог. «Сегодня точно на дело не идем. Мне еще необходимо подыскать необходимое снаряжение». «Какое снаряжение?» – уточнил Линеллер. «Хорошее» высокотехнологичная пояснил алекс сканер инфракрасный тот же например мой в музее еще со времен озорвила пропал надо будет побегать чтобы новый купить ладно мальчики вы тут как-нибудь дальше без меня договоритесь ладненько промурлый калашер и быстро исчезла видимо пока никто не передумал принц тяжело вздохнул и устало уточнил это обязательно если ты пойдешь с нами на колдуешь проход нет Огрызнулся Алекс. «А я, знаешь ли, проходить сквозь стены не умею». «Исключено». «Мой переход сразу же засекут в искристой обители», – качнул головой Линнеллер. «Возможно, у меня получится помочь», – предложила вдруг Эва. «Светлая магия не вызывает подозрений у наших?» «Нет», – холодно вмешался в разговор Арданеллер. «Никакой магии». «Мы не знаем радиуса чувствительности артефакта озорвила. Не знаем, на каком расстоянии он отреагирует на постороннего мага и исчезнет. «Так Алекс – эльф!» «Он все равно должен будет увидеть кольцо!» Эва нахмурилась. «Или нет?» «Артефакт наделен частицей силы божества», – ответил Линнеллер. «Так что не факт, что подобную маскировку эльф увидит. А вдруг увижу?» – заинтересовался и сам Алекс. «Ну, это легко проверить. Принц вдруг повернулся ко мне и попросил». «Инга, покажи ему свой кулон». Идею я ухватила слету. Ведь, помнится, Шер утверждала, что можно заставить артефакт стать невидимым. Это я и сделала. Вытащив рубин из-под лифа платья, продемонстрировала его Алексу. А потом мысленно сосредоточилась и представила, как кулон исчезает. И услышала досадливое. «Да, блин, вариант не катит». «Не видишь?» На всякий случай уточнила у парня я. «Нет». Алекс скривился. «Значит, никакой магии», – окончательно утвердил Орданеллер. Потом вдруг нахмурился и приказал ему. «А теперь попробуй прикоснуться». Заинтересованно хмыкнув, Алекс поводил рукой там, где находился невидимый для остальных рубин. «И я с изумлением увидела, как мужские пальцы проходят сквозь камень». «Не-а. Никак», – констатировал он. «Ни малейшего намека на отцацку не ощущаю. Жаль». Да и Натар чуть поморщился. «Значит, Ингу в этом мире действительно оставить не получится». «Почему?» «Я вдруг поняла, что это был мой шанс избежать опасности, и нервно оживилась. Портал в этот мир – всегда магия», – пояснил Арданеллер. «Если что, эльф даже не заметит, что кольцо пропало или из кармана выпало». «У меня…» – Алекс пренебрежительно фыркнул. «Не выпадет!» «Скажи это Зарвилу», – урезонил Линнеллер. «Нет, так рисковать нельзя. Ищи его потом, демон знает, сколько времени. Действуем, как планировалось изначально. Инга идет с тобой к музею. И как только ты оттуда выбираешься, сразу передаешь артефакт ей. И чтоб никто не колдовал». Он прямо посмотрел на Эву. «Да поняла я, поняла». Проворчала та. «А мы вообще можем ей доверять?» Орданеллер, в свою очередь, внимательно разглядывал девушку. Светлый маг. Не из слабых. Серьезная угроза в ограниченном мире. «Я друзей не предаю!» Тут же вскинулась та. «И книга мне интересна. Я хочу посмотреть ее, а не уничтожить». «Даже если поступит в прямой приказ старейшины с кристой обители?» Не впечатлившись, холодно уточнил Дейнатар. Да «Инга ведь для тебя чужая. А старейшины пойдут на все, чтобы избавиться от наследия темного тирана. Да не собираемся мы ее трогать!» Выдохнул Виан. Ситуации могут быть разные. – Мужик, я за своих ребят отвечаю, – помрачнел Алекс. – У нас хорошая команда, и друг друга мы не подставим. Лично я никого из вас не знаю, поэтому судить не могу. Ничуть не впечатлился таким поручительством Арданеллер Условно могу верить только тебе. И то только потому, что ты не можешь причинить вреда жрецам собственной богини. Но ты будешь находиться в музее, а эти двое – рядом с Ингой, что неприемлемо в данных обстоятельствах. Для поддержки все равно необходимо кого-то отправлять, Ардан, отметил Линнеллер. Наемник и маг для подстраховки – лучший вариант. Да и Натар слегка прищурился, а я вновь ощутила в глубине души благодарность. Ведь самой мне и в голову не пришло озаботиться безопасностью с этой стороны. Я как-то сразу доверилась Алексу и упустила все остальное из вида. «Нет, его друзьям я тоже, наверное, верила, но…» Но и резонность слов Арданеллера не могла не признать. «Ладно, надо уже что-то решать», – прервал затянувшееся молчание принц. «Ардан, как наемники, они вполне могут заключить договор на крови а не причинении вреда Инге, и нарушить уже не посмеют. Это тебя устроит? Все одновременно взгляды в комнате?» с разной степенью усталости, раздражения и надежды, обратились к несговорчивому Дейна нотару И тот, нехотя, медленно, но наконец-то кивнул. «Да. Аллилуйя и аминь на это!» – облегченно выдохнул Алекс. Правда, почти тотчас зашипел и раздраженно потер запястье с татуировкой. «Жизнь тебя по-прежнему ничему не учит», – констатировал Линеллер. «Научись уже следить за своей речью, наконец». Иначе так и будешь прорыва от Господа получать. В ответ, правда, раздалось лишь недовольное фырканье и предложение перейти уже к заключению договора. «Что от меня требуется?» – с готовностью откликнулась я. «От тебя ничего», – тут же спокойно сказал Орданеллер. «Договор они заключат со мной». Даже так?» По губам принца неожиданно проскользнула легкая улыбка. «Только так. У нас сделка», – отрезал Дейнотар. А-а-а, Линнеллер мигом поскучнел и достал из ящика стола лист бумаги и ручку. Через несколько минут договор о непричинении вреда был составлен и подписан, причем сначала ручкой, а затем и натурально кровью. На то, как Арданеллера, а затем Виан с Эвой делают надрезы и оставляют багровые отпечатки, я смотрела с неподдельным интересом. На моих глазах, можно сказать, почти кровавая сделка с дьяволом происходила. Арден, кстати, на роль демона очень подходил. Ну а теперь, раз все формальности завершены, пора приступать к делу. Когда они закончили, поторопил Алекс. «Вы пока отдыхайте, а меня, Лин, отправляю уже на землю. Начну искать снаряжение. Сколько тебе потребуется времени?» «Завтра часам к восьми вечера буду вас ждать». Принц сухо кивнул и скомандовал. «Пошли». После чего все мы направились к выходу из кабинета. Хм, кажется, я все-таки сегодня высплюсь. Это хорошо. Всю дорогу до гостевого крыла Арданеллер вновь уже привычно держал меня под руку. А я прокручивала в голове прошедший разговор и поведение Дейна Тара. Его беспокойство за мою жизнь. Он ведь даже договор вместо меня подписывал. И, судя по реакции Леннеллера, это не являлось обычным делом. Я бросила быстрый взгляд на Ардана. Лицо мужчины выглядело привычно отстраненным. Но это сейчас было неважно. Потому что сейчас я вспоминала не характер, а поступки. Ведь никто обо мне так не заботился. Не принимал решения заранее и не ограждал от всех возможных и потенциальных опасностей. Даже отец, хоть и любил, но полностью полагался на мое здравомыслие и был удовлетворен парой звонков в месяц. Все-таки, несмотря на свою холодность, Ардонеллер- самый настоящий мужчина. Во всех смыслах этого слова. Не припомню, чтобы хоть кто-то из моих ухажеров вел себя так же. Со своими проблемами мне всегда приходилось справляться самой. Даже моя великая любовь в старшей школе ни разу в драку за меня не лезла. Хотя повод был одному хаму в глаз дать. Права была мама, отговорив меня продолжать эти отношения. Да и очарование первой влюбленности тогда быстро прошло. Отношения с столиком из института были тоже весьма вялотекущими. Мы то встречались, то не виделись неделями, особенно когда выходили новые компьютерные игры. О какой заботе можно говорить в такой ситуации? И даже на работе, где, казалось бы, более взрослые мужчины встречались, ситуация не менялась. Поэтому неожиданная забота мужчины была непривычна и приятна. Когда мы дошли до двери в моей комнате, я искренне поблагодарила. «Спасибо, что беспокоишься обо мне». «Не за что. Я просто выполняю наш договор». Бесцветно ответил Дейнатар и направился к себе. «Вот ведь! Сухарь черствый!» Впрочем, расстраиваться из-за такой реакции не стало. В конце концов, главное не слова, а действия. С этими мыслями я вошла в комнату... И, открыв рот, ошарашенно застыла на пороге. По всей гостиной были расставлены высокие вазы с огромным, просто неимоверным количеством алых роз. «Вам нравится?» На встречу вышла улыбающаяся Анерия. Их его высочество Бернард прислал буквально пару часов назад с извинениями. «Правда здорово?» «Обалдеть!» Только и выдохнула я не в силах оторвать взгляда от цветочного великолепия. «Мне ведь вообще очень редко цветы дарили. На день рождения, да на 8 марта небольшие букетики. А чтобы просто так? Да еще такое количество? Невероятно. Только, наверное, Ардену рассказать нужно». Мелькнула вдруг в голове мысль. «Конечно, это просто цветы, но... Но я ведь обещала обо всем говорить» тем более о том, что может быть связано с Бернардом. Не факт, что Арданелеру это нужно, но совесть моя в любом случае будет чиста. Утвердившись в этом решении, я развернулась и подошла к двери Дейнатара. Открыл тот, едва я постучала, и вопросительно изогнул бровь. «Инга, извини, я ненадолго», – заверила я. «Просто ты просил обо всем тебе говорить», И, в общем, мне там принц Бернард цветы прислал. Дослушивать меня не стали. Я только моргнуть успела, а Орданеллер уже исчез из вида. Запоздала обернувшись, увидела только его спину в моих гостевых апартаментах. А последовав за Дейнатаром, да услышала короткий приказ. «Вышла отсюда». После чего в коридор мигом вылетела перепуганная Анерия и на крейсерской скорости умчалась куда-то вдаль. «Это еще с чего вдруг?» «Ардан!» – возмущенно окликнула я. «Зачем ты?» Меня перебил луч яркого, мертвенно-белого света, сорвавшийся с пальцев Дейнатара и прошедшийся по ближайшим вазам с цветами. От соприкосновения со светом тем мигом обратились в пыль. «Ты что делаешь?» – охнула я от такого акта вандализма и вцепилась в его руку. «Очищаю помещение», – холодно пояснил Дейнатар, без усилий ее высвобождая. «Не надо!» – Инга, мы уже говорили о принце Бернарде. «Мне повторить?» «Но это же всего лишь цветы! Они-то в чем виноваты?» Аргументы проигнорировали. Ничего объяснять тоже не посчитали нужным, просто продолжив изничтожать вазы и букеты. Не прошло и пары минут, как единственным напоминанием о цветах в гостиной остались только горстки серого пепла. В глазах защипала от слез и обидно стало до чертиков. Это ж надо так. И я еще полчаса назад этим уродом моральным восхищалась. Поступки ценила. Вот они, поступки. Из-за ненависти к принцу Бернарду взял и извел такую красоту. И изверг. Не сдержавшись, всхлипнула я. Орданеллер смерил меня равнодушным взглядом. Но, заметив слезы, все же снизошел до объяснений. Какие-то из цветов могли быть опасны. Проверять все, только тратить лишнее время. И так это разумно прозвучало, так бездушно, рационально, что, вопреки здравому смыслу, вдвойне злость взяла. Для кого лишнее, а для кого и нет. Я сердито выдохнула. Это же цветы, Ардан, Всего лишь цветы. Поправил он. Всего лишь? Это для тебя всего лишь! Сорвалась я на крик. Да мне никогда в жизни столько цветов не дарили и не подарят больше. А ты вот так просто все уничтожил и даже слушать ничего не стал. Для меня это важно было, понимаешь? Хотя ни черта ты не понимаешь, достойный представитель своей расы. Все сказала, уточнил Арданеллер. На мою гневную тираду он не отреагировал никак. Вот вообще, даже глазами не сверкнул. Чертов, бесчувственный кусок мяса! Нет, процедила я, но поняла, что продолжать бесполезно. Да, ты явно устала, задумчиво произнес Дейнатар. Логика напрочь пропала, эмоции зашкаливают, стресс организма на лицо. Тебе нужно выспаться. Я аж растерялась. Вот всего ожидала: угроз, давящего взгляда, но не такого. «Даже поругаться с ним нельзя. От разочарования аж злость отступила. Только и получилось, что пробурчать. Неужели мне разрешают поспать?» «Да», – спокойно подтвердил он и кивком указал на дверь. «Пойдем». «Куда?» – не поняла я. И тут же едва не поперхнулась, услышав, ко мне. «Чего?» – переночуешь в моих комнатах. Спокойно пояснил Орданеллер. «А я здесь» поскольку в безопасности этого места уже не уверен. А проверка займет еще пару часов. «Я могу подождать!» «Ты?» «Не можешь. У тебя стресс. Тебе надо спать». Но... Но слушать меня не стали. Просто схватили за руку, вытянули в коридор, а затем также непререкаемо впихнули в соседние апартаменты. Я и опомниться не успела, как дверь за спиной щёлкнула, оставив меня в чужой гостиной. «Одну!» «Эй!» Запоздала, с возмущением воскликнула я и решительно дернула за ручку. Дверь не поддалась. «Не поняла. Это он меня что? Еще и запер, что ли?» «Ардан!» – крикнула я громче и с силой стукнула кулаком по деревянной преграде. «Это уже слишком! Слышишь?» Увы, он не слышал. Или просто не посчитал нужным отреагировать. «Ты! Сатрап-тиран и деспот!» На всякий случай все же сообщила я в закрытую дверь, и уныло огляделась. Гостевые покои Дейнатара практически полностью повторяли мои. Разве что на одном из кресел гостиной был небрежно брошен форменный китель, а в спальне обнаружилась рубашка. На мгновение захотелось сделать с его одеждой какую-нибудь пакость в отместку за розы, но я все же взяла себя в руки. Не стоит. Орданеллер и так уже поставил диагноз моему поведению. Дальнейшие глупые выходки его в этом только еще сильнее убедят. Так что надо брать себя в руки и впрямь ложиться спать. Я потянулась к платью и вот тут поняла, как попало. Корсет. Застежки! И ладно бы это было вчерашнее красное платье. Там хоть декольте глубокое и со спины достать можно. А это синий чехол. И начались мучения. Я извивалась как могла. Я вспомнила все уроки растяжки из «Тай-Дзи которым в детстве мама учила. Но так и не смогла побороть это чертово платье. А корсет у него, между прочим, был не мягкий, а совсем даже наоборот. Фиг в таком в кровать уляжешься. Пришлось принимать радикальное решение и распарывать его ко всем чертям, обнаруженным в гостиной небольшим ножичком для резки бумаг и, оставив платье на ковре, надевать рубашку Ардена. Не голый же спать. Хотя провести ночь окутанной запахом мужчины, которого сильно не любишь, тоже то еще удовольствие. Нет, сначала я, конечно, попыталась найти другую одежду. Да и Натар ведь переодевался во что-то. Однако шкаф с одеждой почему-то открываться напрочь отказывался. То ли как сейф работал, храня в себе все важные Арденова вещи, то ли просто был снабжен магическим замком, который я банально не умела открывать. Факт оставался фактом. Со мной этот чертов шкаф контактировать не хотел. Надо ли говорить, в каком настроении я проснулась? И в каком настроении, а главное, в каком виде встретила Дейнатара утром? Да, услышав, что щелкнула дверь, я прямо так, злая, басая, и в одной его рубашке из спальни вышла. Орданеллер застыл. Вопрос, видимо, о моей готовности прошествовать под конвоем на завтрак так и не сорвался с его губ. Мгновение этот беловолосый тиран смотрел на меня, потом перевел взгляд на по-прежнему валяющиеся на ковре платье и, оценив масштабы катастрофы, пробормотал. Прости, этот момент я не учел. Очень много захотелось ему сказать, но я уже решила, что никаких скандалов И истерик от меня никто теперь не добьется. А потому только коротко, нервно потребовала. Одежду принеси, после чего вернулась в спальню и дверью хлопнула. Сильно. Зато буквально через 10 минут у меня было все. И Анерия, и сопровождавшие ее помощницы, нагруженные ворохом разнообразных платьев. И даже отдельно выделенный маг-парикмахер-стилист. Аж приятно стало. Чувствовалось, что Арден вину осознал и проникся. Но, несмотря на то, что привели меня в идеальный вид очень быстро, из спальни все равно выходила с каменным выражением лица. В конце концов, не только дейнатары на подобное способны. Также в молчании проследовала с Арденом и Клиннеллеру. Завтракали мы снова втроем, но на этот раз я вопросов не задавала и вообще к беседам была не расположена. Только сухо ответила на пару вежливых вопросов принца о здоровье и сне, мол, да, все отлично, выспалась и бодра. Мне явно не поверили, но расспросы прекратили. Лишь когда дело дошло до чая, Линеллер сообщил, что готов уделить еще немного времени на изучение магии. Если, конечно, мне это нужно. Естественно, отказываться от предложения я не стала. Зато Орданеллер желания желание провести вместе с нами еще один день не проявил. Сказал, что мы и без него справимся, и первым покинул столовую. Сбежал, короче говоря. Мы же допили чай и спустились в лабораторию, где я вновь погрузилась в изучение магических плетений, пытаясь реализовать все, что требовал его высочество. А требовал он теперь куда более сложные вещи. Необходимо было не просто визуализировать желаемое, но и одновременно удерживать в голове какие-то хитрые многослойные решетки. Сила времени каждая попытка отнимала немало, но я была слишком увлечена, чтобы об этом переживать. К тому же процесс контролировал находящийся рядом опытный колдун. И тут природная сдержанность Линеллера была только в плюс. На срывы заклинаний и спонтанные всплески энергии он реагировал совершенно спокойно. Только раз за разом блокировал разрушительные потоки, успевал ставить щит на меня и буквально на пальцах объяснял ошибки. В общем, золото, они мужчина. Не то, что некоторые. Так незаметно приблизилось и время обеда. Но на этот раз мне требовалась передышка. Поэтому задерживаться в лаборатории Линеллер не стал. «Все, Энга, иди отдыхать». «На обед позовут через полчаса», — сказал он. После чего проводил меня до выхода из своего крыла и, припоручив паре стражников из личной охраны, отправил в гостевое крыло. Дошли мы быстро и без происшествий. Оставив меня практически на пороге собственных апартаментов, стражники развернулись и отправились обратно. А я, уже взявшись за ручку двери, увидела показавшегося в коридоре ордонеллера Судя по виду, он возвращался с тренировки. С мечом в руке, в просторных штанах, мягкой обуви и наполовину расшнурованной, чуть влажной рубашке Решив продолжать игнорировать Дейнатары, я было поджала губы. Но тут взгляд скользнул по шнуровке и видневшейся за ней мужской груди с краем той самой калионговой татуировки. Сложнейший. Просто невероятный на вид. Из головы мигом вылетели все обиды и планы по собственному поведению. Осталась только жажда немедленно. Вот прямо сейчас изучить этот божественный символ. «Это прекрасно», – прошептала я, буквально пожирая его взглядом. Арданеллер резко остановился и, не скрывая изумления, возрился на меня. «Хм? эта татуировка, она... Можно мне разглядеть поподробнее? Пожалуйста!» «Татуировку? Инга, ты серьезно что ли?» «Конечно!» – жаром заверила я и шагнула ближе, почти вплотную. Да и Натар попятился. Не отрывая взгляда от его груди, я тут же двинулась следом, чтобы восстановить расстояние. «Ты ненормальная, Инга». Выдохнул Арданеллер. Я просто хочу ее посмотреть. Там нечего смотреть. Мне есть. Не отставала я. Тебе жалко, что ли? Инга. Я только что с тренировки. Мне нужен душ, нормальная одежда и обед. Нет у меня времени на подобные демонстрации. Ардан. Нет, я сказал. Рыкнул этот черствейший из мужчин и скрылся за дверью комнаты. Пару мгновений я сердито смотрела на деревянную преграду между мной и моей прелестью, а потом глубоко вздохнула. Ничего, у меня еще полно времени. Уговорю.